Роберт Конквист «Большой террор. Документально-художественное исследование. Перевод с английского. Журнал «Нева». Номера с 9 по 12 за 1989 год и с первого по двенадцатый за 1990 год. Читает Николай Казиев. Свобода важнее демократии. Имя англо-американского историка, поэта и прозаика Роберта Конквиста, известно у нас немногим. Его книги по советской истории до последнего времени были запрещены в Советском Союзе. Сам писатель последний раз приезжал в нашу страну 52 года назад. И вот он снова в Союзе. Мы... Беседуем с профессором Конквистом в редакции «Невы» накануне публикации его документально-художественного исследования «Большой террор». «Для меня большим событием является мой приезд в Ленинград», сказал мистер Конквист. «Я очень рад тому, что пришел в вашу редакцию, и очень рад, что ваши читатели – познакомиться с моей книгой. Еще пять лет назад это было невозможно. Самое главное, мы достигли такого уровня взаимопонимания, когда спор идет не о самих фактах, а об отношении к ним. Существуют две солидарности: бюрократический интернационал и солидарность честных, порядочных людей. Важным является не принадлежность партии, не те или иные мнения, а честь, достоинство и порядочность человека. Меня всегда привлекала ваша страна, Россия, тем, что в ней находятся колоссальные запасы этих замечательных качеств. Это побудило меня заняться русским феноменом, такими писателями, как Чехов и Достоевский». Мистер Конгрест, как вы пришли к той работе, публикацию которой мы начинаем на страницах нашего журнала? Я писал книгу «Большой террор» с 1965 по 1968 год. У меня было много материала, в том числе из личных архивов. Я собрал эти факты воедино. Оставалось определить, насколько они верны потому что было, конечно, много фальсификаций. Ко времени написания книги многое уже появилось и у вас. В частности, все мы знали содержание секретного доклада Хрущева. Думаю, что больше половины источников, которыми я пользовался, советские. Но советский историк не мог провести подобное исследование в связи с тем, что существовал запрет на факты. Только иностранец способен был Выполнить эту работу и остаться в живых. Если вы следите за историческими и литературными публикациями в нашей стране, вы должны знать, что вашу книгу все время цитируют, не называя источника, ее раскрадывают по кускам. Это было одной из причин, по которой мы считали необходимым напечатать ее в оригинале. Как вы к этому относитесь? Я это видел, и я ничего не имею против. Некоторые из нас читали вашу книгу много лет назад, ночами рискуя, как вы понимаете. В ней и тогда поражала не только ее разоблачительная сила, обилие фактов, проницательность, но какая-то благородная нравственная позиция, мудрость и сострадательная доброта. Я стремился к объективному изложению, но в то же время не скрывал своих чувств. Это не просто репортажи, не просто документальная хроника. Нужно быть человеком ненавистником, чтобы не почувствовать сострадания к народу, на долю которого выпали такие ужасы.